Глава 47. -я. Выехали из суетливого города на живописную трассу. Небо пейзажами наслаждаться под приятную музыку, но нет, недовольно поглядывала на Баранцова и прямо-таки тянула какую-нибудь гадость сказать, то есть душа требовала хоть маленькой, но мести. Марат меня все вопрос мучает, а я стесняюсь задать. «Зачем было снимать коттедж, когда у тебя дом огромный? Что, так тебе мои родственники не нравятся в роли гостей?» Язвительно поинтересовалась я. «Настена, ты вроде бы умная девушка, но порой такую пургу несешь. Мне твоя родня, самому теперь как родная. А коттедж снял потому, что возле нашего дома нет озера. Если ты не забыла, мы с твоим отцом договаривались порыбачить». «Да и бассейн у нас под крышей, а там на воздухе. Может, я на шезлонге хочу под солнышком полежать?» «Ага, полежишь ты, как же!» «Только если в обнимку с ноутбуком и телефоном. Не удивлюсь, если стопку каких-нибудь бумаг еще вытащишь. Я вообще ни разу не видела, чтобы ты днем без дела сидел!» «Нет, на этот раз никакой работы. Тебе это, кстати, тоже касается, — строго произнес Воронцов. «Увижу, что занимаешься делами ресторана, отругаю. Если не подействуют, выпарю Родители с братом добрались до коттеджа гораздо раньше, чем мы с Воронцовым, и дожидались нас на крыльце. Какое я устроила представление, когда на расстоянии метров триста разглядела светлую голову брата. Бежала, махала рукой, от нетерпения стучала ногами, хорошо хоть на ходу из машины не выпрыгнула и не побежала к Сашке пешком. Только Марат притормозил, я пулей выскочил из авто, запрыгнула на Сашку и, пока всего не целовала и не стискала, не слезла. Но и на этом не остановилась. Тянув брат на дальнюю лавочку, я захватила его в виде личное пользование. Мы болтали, болтали. Пока папа к нам не подошел и насильно не отлепил друг от друга. Хватит тут сидеть, как два тщепенца. Настя, совесть имею. Иди, матери помоги, видишь? Над столом одна, как пчелка порхает. А ты, Сашка, а еда за мной. Марат опять. Подогнал буржуйский коньяк. Пока ты тут сестру Хэляса мы уже треть бутыля приговорили. Дневная жара уступила место в вечерней прохладе. Смеркалась, приятно пахло дымком от костра. Все наелись, как перед расстрелом, от души насмеялись. У папы, ожидаемо, уже косили глаза. В какой-то момент все присытились и притихли. Мама уютно покачивалась в гамаке. Воронцов, Сашка и папа в компании второй бутылки коньяка созерцали огонь у мангала и жарили остатки мяса. Видимо, лупнуть планируют. Мне же досталось разгребать на столе. Мужская компания в нескольких от меня метрах оживилась. По всей видимости, Марат описывал какую-то забавную ситуацию. Если Сашка просто басом гогочит, то папа еще чуть-чуть и либо кого-то родит, либо с турета на землю повалится. Смотрела на Воронцова, и злость меня раздирала. И как он успел так быстро ко всей моей родне втереться в доверие? За какие такие заслуги он теперь для них свой? Отец на его счет даже шуточки не отпускает. Так он ему по душе». Сашка по поводу учебы советуется, а еще интересуется, в какую компанию после университета свои координаты послать. Про маму и вовсе говорить нечего. Очарованно, околдованно, одним словом, без ума от упоря. Смех со стороны мангала не утихал. Только сильнее разгорался, а еще мужчины начали на меня хитро поглядывать. Такое ощущение появилось, что в байке Воронцова Главное действующее лицо — это я. Сама не поняла, как очутилась возле мангала со стопкой грязных тарелок в руках. — О чем речь не расскажете? — поинтересовалась я. — А тебе, дочка, зачем? Ты и так эту историю знаешь? — протянул отец, весь красный от смех. Я вопросительно посмотрела на Сашку. — Настю, да ничего особенного. Марат просто рассказывает, как ты сегодня повара нанимала. — Ага, понятно. «Только я ничего смешного в этой ситуации не припоминаю. А у вас сейчас щеки порвутся от натяжения...» «Эх, дочка, не умеешь обманывать? Не берись!» — охотно папа и посмотрел на покачивающуюся в гамахе маму. что тоже несколько раз пыталась меня облапушить, и никогда ничего не уходило. Да, видно, в нее пошла. Все мысли на лбу напечатаны. «Все ясно. Воронцову известно, что Илья на самом деле не гей». А еще он наверняка догадался, кто заставил парня себе оговорить, чтобы работу заполучить. Непонятным остается другое. Почему в этом случае Марат не только не проводил Илью из ресторана через окно вперед головой, но даже позволил мне подписать с ним договор? — То есть ты знаешь, что Илья не гей? — Я повернулась к Воронцову. — Я знаю, что ты меня вместе с этим Ильей нагло дурила. Записку передавала, перешептывалась, переглядывалась, а после крайне забавно собой гордилась. Я вздохнула. — И почему же тогда Илья все-таки принят на работу? — Потому что он и вправду гей, — не выдержал папа. — Это еще почему? Недовольно постукивая шлепанцем по земле, спросила я у Марата. — Из-за того, что он ухоженный и симпатичный? Но по этой логике ты тоже. Нет, мне его лицо сразу показалось знакомым. А поломав голову, я вспомнил, где его видел. В гей-клубе. Он сидел за барной стойкой, пил мартини, и его обнимал какой-то бугай. То есть я зря Илья к заработной плате 20% накинула. Надо было просто подождать, когда Воронцов его вспомнит. Марат всю ситуацию видел, все понимал и не остановил меня от напрасной траты. Причем не единоразовый. — А долгоиграющий? — Ну, я ему сейчас устрою. — А хотите, я вам еще один повод для шуток подкину? — посмотрев сначала на папу, а после на брата, предложила я. — Поинтересуйтесь у Марата, а что он, собственно, делал в гей-клубе? Мужчины начали играть в гляделки, а я, пока не началось, с города поднятой головой ушла. Пусть теперь Воронцов сам пыхтиты и выкручивается перед моим чересчур консервативным отцом. Я-то знаю папу. Ни одно в мире объяснение не устроит. По его мнению, мужика никаким ветром не должно занести в гей-клуб.